Глава девятая. Инга. В смысле? Растерянно улыбаюсь. Я, кажется, сюда за этим и приехала. Смущенно пожимаю плечами. Нет, качает головой Михаил. Я имел в виду. Замолкает, откашливается, начинает снова. Я хотел сказать. Хмурится. И еще непонятно, что там со школой. Но в любом случае. «А что там со школой?» — поспешно уточняю. Меня откровенно пугает мысль, что мне сейчас придётся снова искать работу, квартиру или... или я даже не знаю что, возвращаться к маме. «Да со школой, если честно, что-то непонятное творится», — Михаил поджимает губы. «Что-то Петрович мутит». «То есть?» — спрашиваю взволнованно. «Что непонятное?» «У меня остались кое-какие связи в городе». Загадочно начинает Михаил, обхватив чашку чая обеими руками. «Я попросил знакомых навести справки о бюджете. Помните, мы с вами говорили о ремонте?» И замолкает. «Ну?» Тороплю его требовательно. «Похоже, там у кого-то нестыковочка вышла». Поднимает он на меня испытующий взгляд. «В районе действительно лежит на подписании проект о закрытии нашей школы». «Как о закрытии?» Растерянно хлопаю глазами. «А как же? Меня же распределили!» «Распределили!» Он стряхивает волосами. «И знаете что?» Михаил кладет ладони на стол, и почему-то этот жест вселяет спокойствие и уверенность. «Вы напекли отличные оладьи!» «Что? Это он сейчас вообще о чем?» Михаил явно не собирается развивать тему бюджета. Переводят взгляд на Лизу, А та смущенно улыбается. «Спасибо, дочка!» Говорит он таким голосом, что у меня все тает внутри. «Спасибо, Инга!» Обращается он ко мне. Тон его меняется. Но глаза... Что-то в них мелькает. Глубокое, теплое, загадочное. Уверена, что в этот момент он думает о чем угодно, только не о балладьях. Михаил. «Ух ты! Краснеет!» Я встретил женщину, которая не разучилась краснеть. Ну, надо же. Только вот, черт возьми, что в моей фразе такого, чтобы от нее краснеть? Нет, девочка действительно интересная, но... Я давно себе пообещал, что никаких женщин в моей жизни не будет. И уж тем более, никто больше не посмеет приблизиться к Лизе. Так что... Вы, милочка, учительница, репетитор, гувернантка, няня. И никто больше. «А няни эмоции по отношению ко мне испытывать не должны. Няни — это нанятый персонал, никаких личных отношений». «Да, она порядочная, да, она нашла подход к Лизе. Ну что ж, я из за это отплачу, и не только деньгами. Разберусь, что происходит со школой. Кажется, ей действительно не всё равно. Другая уже бы уехала, а эта ждёт готового». Не знаю, понимает или нет, что она теперь очень сильно поперёк горла тем, кто решил школу закрыть. У них всё так гладко сходилось. Здание аварийное, учитель вышел на пенсию, нового нет. А тут, опа, и есть учитель. Как бы ни случилось с девчонкой чего. Архаровцам своим я вопросики на эту тему закинул. Пусть служба безопасности поработает. А москвичку эту я пока придержу у себя. Тут, в моём доме, к ней с угрозами не полезут. Кстати, раз уж она всё равно живёт с нами. Я хотел вам предложить. Смотрю на неё максимально по-деловому. Будет ли вам интересно позаниматься с Лизой? Вы так удачно нашли к ней подход. Перевожу взгляд на дочку, которая кажется удивлённой. Она смышлёная девочка, и мы с ней много говорим о природе и решаем разные задачи, но... Снова смотрю на Ингу, которая выглядит смущенной. «Вы не думаете, я вам заплачу!» «Что?» Чуть не подскакивает. «За что? За что вы мне собрались платить?» Аж задыхается от возмущения. «Я же... Она же... Я же у вас живу!» «Да?» Киваю. «Я вас сам пригласил остаться до того времени, как мы поймем, что происходит с вашей служебной квартирой». «Да?» Резко кивает она и снова краснеет. «Да что ж ты такая? О чём ты сейчас думаешь? Отчего смущаешься? Что в твоей милой головке творится?» «Женщины! Когда-то я зарёкся пытаться вас понять. Хотя...» «Кошусь на дочь. Я же собираюсь вырастить как раз женщину. Чёрт! Подстава так подстава!» Вздыхаю. «Давайте будем считать, что у нас взаимозачет», — пытаюсь улыбнуться. «Вы живете тут и пробуете подготовить Лизу к первому классу. Как вам план?» «Лиза мне очень нравится», — Инга протягивает ладонь и касается кончика носа моей дочки. А та... та улыбается. Аж жмурясь. «Это что, реальность?» — из моих мыслей меня выдергивает голосок учительницы. «И я буду заниматься с ней в любом случае». Инга смотрит на меня почти победоносно. «Но я очень благодарна вам за предложение. Пока непонятно, что там с моей квартирой, я с радостью его приму». И опять краснеет. «Блин, что ты правда такая?» «Будем мыть посуду», — возвращает меня к реальности моя дочь. Лиза допила чай и вопросительно на нас смотрит. «Ха!» — усмехаюсь я. «Вчера вечером мыли вы, сегодня давай я». «Давай!» — весело подскакивает она и выбегает в коридор. «Я гулять!» — замирает на пороге. «Можно?» — и смотрит то на меня, то на Ингу. «Да просто она спрашивает разрешение и у неё? «Ну, я же только что назначил её личной няней Лизе». Ну что ж, киваю и тоже оборачиваюсь на Ингу. Она удивлённо распахивает глаза, но тут же берёт себя в руки. «Да», — разрешает, и моя дочь в припрыжку убегает во двор. «Михаил», — начинает Инга, едва дождавшись, пока Лиза выйдет. «У меня есть к вам пара вопросов». Она выглядит в этот момент очень серьезной и деловой, аж умиляет. «Я хочу понимать, что происходит со школой, потому что если через две недели окажется, что мне негде работать, то для меня это будет настоящей катастрофой». Рассуждает она эмоционально. «Но нет», — перебиваю ее, — «вам совершенно точно есть где работать и где жить. Я согласен платить вам полную зарплату учителя хоть весь год, потому что возить Лизу в костенки я точно не буду, а переезд в мои планы не входил». Инга на секунду немеет, приоткрывает губки, что-то пытается сформулировать, в конце концов выдыхает, будто соглашается. но тут же снова поднимает на меня взгляд. «Для того, чтобы согласиться на это предложение, я должна знать ответ на свой второй вопрос». «Какой?» — пожимая плечами, не ожидая подвоха. «Почему Лиза замолчала?»